Глава 15. Отрубленная рука. Про тени птиц я до этого слышал немного. Только то, что их башни, похожие на гигантские железные руки, торчащие из-под земли и обращенные ладонью вверх, это наследие вымершей расы алантов. Аланты владели мощными магическими технологиями, некоторые из которых надолго пережили своих создателей. Терехов заставил нас сделать настоящий марш-бросок от самой рощи конокрадов, Благо, бегать в арторе куда проще, чем в реале. Мы даже толком не запыхались. Мне и вовсе приходилось легче, чем остальным. Я-то без доспехов. Башня издалека смотрелась довольно неприглядно. Казалось, что она собрана из листов, проржавевшего и покрытого темными потеками железа. Вблизи обнаружилось, что просто сам по себе материал рыжеватого оттенка, что-то вроде бронзы. Охраны не было. Да и вообще, если бы не фиолетовая марева на вершине можно было бы решить, что строение заброшено. Псы уверенно направились по винтовой лестнице вверх, горхача сапогами по металлическим ступеням. Никаких птиц на вершине башни не оказалось, только огромная каменная чаша, похожая на пустой фонтан и плоский алтарь перед ней. Над чашей трепетало призрачное фиолетовое пламя, довольно яркое, но не обжигающее, хотя и вполне осязаемое, Даже на расстоянии нескольких метров от него волосы на головах моих спутников шевелились будто от ветра. Псы разделились на две равные группки. Лео, Берс и Ката выдвинулись чуть вперед. Дог, Молот и Стинг остались на месте. Мангус, ты с нами», — обернулся паладин. «Надо будет показать тебе кое-что сверху». Молча кивнув, я подошел к ним. Мы выстроились справа от алтаря и ждали, пока Лео отчитает нужное количество монет. Я смотрел на стену фиолетового пламени перед нами, и мне чудилось, что в нем мелькают смутные силуэты каких-то огромных тварей, похожих на скатов. А может и не чудилось. Терехов бросил серебряные монеты в углубление в алтаре, и они вспыхнули, исчезая. Пламя перед нами, кажется, взвилось еще выше. «Ближе держись», – буркнул Берс. «Первый раз бывает страшновато. Если что, хватайся за меня или за Лео. Но вообще бояться нечего. Птица держит крепко, никуда не денешься». «На что это вообще похоже?» «На дельтаплане летал когда-нибудь?» «Неа». «Ну, тогда даже не знаю, как объяснить». «Просто держись лицом вниз и не паникуй», — вмешался Терехов. «Не думаю, что с тобой тут придется возиться, ты же вроде высоты не боишься». «Ага». «Надеюсь, весь полет материться и звать мамочку не будешь, как некоторые», усмехнулась Ката. «Некоторые это кто?» «В жизни не догадаешься». Терехов подтолкнул меня в плечо, давая знак двигаться к центру каменной чаши. Мы успели сделать несколько шагов, как вдруг... Высоты я действительно не боюсь. Доводилось, например, забираться на спор на заброшенную вышку сотовой связи. Около 70 метров без страховки, без снаряжения – просто по металлическим конструкциям. Еще и видео снимать с вершины, стоя на раскачивающейся как лодка смотровой площадки, огороженной ржавыми перилами. Но тут... нами будто из рогатки выстрелили. Мы дружно подлетели вверх метров на двадцать. Сердце ёкнуло, подскакивая к самому горлу. В верхней точке траектории мы на секунду зависли, будто для того, чтобы получше рассмотреть распростершуюся под нами панораму и успеть осознать, с какой высоты сейчас шмякнемся. Но падение не последовало. Невидимая сила увлекла нас вперед и потащила, описывая широкую дугу над башней. Берс был прав. Держали нас крепко. Только вот непонятно, как и кто. Очертания самой тени птицы можно было различить с трудом, Вокруг нас трепетало полупрозрачное Марево, в котором смутно угадывался огромный крылатый силуэт. Мы будто были проглочены призрачным чудовищем, величественно скользящим в небе. Ветер в лицо не бил, и звуков снаружи не доносилось. Внутри можно было даже немного передвигаться, меняться друг с другом местами, переворачиваться. Правда, каждое движение давалось с трудом, словно воздух вокруг превратился в плотное желе. Мы с Тереховым летели рядом, почти вровень. Ката с Берсом чуть выше и позади нас. Паладин тронул меня за плечо и указал вниз, вперед, по направлению нашего полета. Смотри в оба, запоминая ландшафт. Зачем? Карты разве нет? Кое-что лучше разглядеть вживую. Вон, видишь, слева, скалы у берега. Их называют стеной буревестников. Название вполне соответствующее. Вдоль всего побережья. На пару десятков километров вдаль отвесно, как стена, вздымался из-под земли массивный скальный хребет. Океан бился в него с востока, как в дамбу. Кораблям здесь причалить невозможно. Неудивительно, что все в итоге идут в золотую гавань. Обернувшись, я увидел раскинувшийся у подковообразной бухты город и треугольный силуэт серого пика. Мы стремительно удалялись от стартовых локаций и летели на юг запада стена Буревестников была почти такой же неприступной, как и со стороны моря. Куда ни глянь, голые камни, ни намека на тропу или хотя бы более-менее пологий склон, по которому можно подняться. Похоже, единственные, кто облюбовал этот хребет, это серо-белые птицы, похожие на чаек. Они вились над его вершинами в огромных количествах. Наверное, гнезда у них там. На юг вдоль стены текла река. С высоты можно было разглядеть все ее изгибы, она шла из глубины континента и за несколько километров от Золотой Гавани раздваивалась. Северный ее поток, похоже, впадал в океан где-то за серым пиком, южный же шел вдоль стены Буревестника, словно пытаясь отыскать в ней брешь. Дальше река ныряла в глубокой ущелье между стеной и каменистым плато, распластавшимся к западу от побережья. Плато было похоже на исполинскую морскую звезду, выброшенную на берег и потом изрядно обглоданную столь же огромными чудовищами. А это отрубленная рука, пояснил Терехов. Побережье южнее нее контролируют корсары. Ну как контролируют? Пытаются. Насколько это вообще возможно на старте игры? К северо-западу от руки земли Красного Легиона. А сама рука? Спорная территория. Сейчас подлетим ближе, покажу главную загвоздку. Тенептица снизилась и скользила над самым ущельем. Внизу можно было разглядеть, что вдоль реки тянется серая полоса сухопутного тракта. Ближе к морю стены ущелья все больше расширялись. Впереди уже замаячила желтоватая полоса песчаного берега, расцвеченная зелеными пятнами небольших рощ. По реке и вдоль нее самый короткий путь на юго-восточное побережье. Если делать крюк вокруг отрубленной руки, получится раз в пять дольше. Так что это очень важный маршрут. А теперь глянь вон туда. Да нет, левее. У самого выхода из ущелья велась масштабная стройка. Копошились десятки людей. Были видны штабеля досок и оттесанного камня. Похоже, строили крепость. Уже был готов большой участок внешней стены и пара внутренних башен. В широком рве, вырытом вокруг, блестела вода. «Крепость корсаров?» – спросил я. «Не, дервиши. Они умудрились захапать себе небольшой участок, но зато какой. Здесь узко, бутылочное горлышко, так что им удается удерживать выход из ущелья даже небольшими силами, а когда достроят крепость, не знаю даже, как их оттуда выковыривать». «Я думал, это небольшая гильдия. Как они успели нафармить денег на целую крепость?» «Правильный вопрос. Теперь вон туда глянь. Вон там, на самой руке. Рудник видишь?» «Серебро. Повезло им чертякам. Наткнулись на богатую жилу». Я слабо представлял, как должен выглядеть с высоты рудник, но наконец разглядел на противоположной стороне ущелья широкую извилистую дорогу, ведущую на вершину плато. Рядом с ней довольно большой кусок плато был огорожен с северной стороны чистоколом, над которым возвышалось несколько укрепленных башен для лучников. С юга, со стороны океана, естественным препятствием выступал отвесный обрыв. На этом участке раскинулся целый поселок, с десяток каких-то хибар, несколько строений побольше, похоже, склады. Всюду выселись кучи отработанной породы – и я даже успел разглядеть, как из-под земли выволакивают очередную вагонетку. Кодов под землю было целых три, один чуть больше остальных. Заметить сверху я успел не только это, но и крупный отряд, собравшийся в ущелье у дороги к Руднику. «Похоже, там какая-то заварушка затевается», – оживился Берс, хлопнув Терехова по плечу. Тот кивнул. «Еще какая! Но нам не совсем туда!» «Мангуст!» Сейчас поворачивать будем. А гляди обрыв, тот, что с юга от рудника. Сможешь там подняться?» Тени птица действительно заложила вираж по дуге, облетая рудник. А вон и башня, точно такая же, как возле рощи накрадов, расположена на берегу у южного подножья плато. Наш призрачный транспорт снизился, заходя на посадку. Я же, развернувшись, шарил взглядом по крутым склонам. Высота здесь была не очень большая, метров 40-50 максимум, но склоны отвесные, а кое-где и нависающие над основанием. Хорошо, хоть не гладкие, пожалуй, есть шанс зацепиться. Одно хреново, я ведь не совсем альпинист. В реале работал в основном с рукотворными препятствиями. Но говорить об этом Терехову сейчас, конечно, не стоит. Зачем лишний раз раздражать? Надо пробовать, а там уж будь что будет». Посадка была куда мягче, чем взлет. Тенептица опустила нас в центр каменной чаши плавно, бережно, разве что по головам не погладила напоследок. Остальные бойцы прибыли буквально через минуту. Наконец-то выпал шанс хорошенько разглядеть тенептицу со стороны. Впечатляюще, конечно. такая помесь феникса и глубоководного ската с размахом крыльев метров 10. На башне мы не задержались. Как только отряд снова был в сборе, Терехов погнал нас в сторону рудника. То ли время поджимало, то ли просто не хотел светиться. А может, то и другое сразу. Мы нашли укромное место в полукилометре от башни, у самой границы плато, и там сделали привал. «Лео, так ты расскажешь, наконец, чего делать-то надо?» – проворчал Берс. Командир кивнул, шарив в инвентаре и извлекая наружу какие-то свитки. Среди прочих отыскал подробную карту региона. Развернул ее, придавил по углам камешками. Мы сгрудились теснее, разглядывая кусок пергамента. Сориентироваться было несложно, и рудник, и недостроенная крепость, и башня тени птиц были нанесены на карту заметными значками. Судя по всему, мы находились буквально в десятках метров от территории рудника, у ее южных границ. Вот только чтобы добраться до него, нужно как-то преодолеть обрывистый склон высотой с 15-этажный дом. Я вздохнул, разглядывая препятствие. Понятно, чего от меня ждут. Чтобы я, как тогда, на сером пике, первым забрался наверх и сбросил им веревки для облегчения подъема. Вот только за кого они меня принимают? За Человека-паука? Да тут, по-хорошему, надо пару дней, чтобы прочесать весь этот обрыв и найти оптимальный участок для подъема. Все видели отряды в ущелье? Спросил Терехов. Псы нестройно закивали. Корсары собрали рейд по слухам, больше сотни бойцов. «Опять хотят отжать рудник?» «Вроде того. Но я думаю, опять облажаются». «Почему?» – спросил я, в душе уже будучи готовым, что на меня опять посмотрят, как на полного нуба. Но Терехов ответил серьезно. «Ты стену там видел? И охрану?» «Да не особо успел разглядеть». «В общем, у корсаров пока не хватает сил, чтобы вышибить дервишей из ущелья силой». Ни с рудника, ни тем более из крепости. Бойцов у них гораздо больше, но дервиши успели крепко окопаться, а за счет рудника у них хватает бабла на найм специализированных неписей, стражников, шахтеров, строителей. Еще неделя-две реального времени, и все, они тут встанут намертво. «А если корсарам с кем-нибудь объединиться?» Терехов усмехнулся. то дервишам тоже везет». Если кто и мог бы помочь корсарам, так это легион. Но те сейчас заняты. Тоже как раз свой форпост строят. Крепость Красного Орла. Правда, дня три назад пробовали тоже рейд собрать на рудник. Не захватить, а так грабануть. Но дервиши их отбили. «Мы-то сюда нахрена суемся?» – вмешался Берс. «Я как раз смотрел вчера видос из последнего налета легиона на этот рудник. Там такая мясорубка была. Сами-то дервиши слабаки». Ну, есть у них несколько толковых лучников, и все. Но эти их наемные неписи – зверюги настоящие. Примерно как стражники в гавани? – спросил док. Ну, таких-то вряд ли гильдиям продают. Но мало не покажется, я тебе гарантирую. Этих неписей на руднике не так много, бойцов 8-10, Но они половину рейда на мингир отправят в первые же пять минут. Это не важно, – прервал Берц и Терехов. Нам с ними драться не придется. Задача у нас другая диверсия. Он ткнул пальцем в карту, указывая на юго-восточную границу плато. И мы зайдем отсюда, со стороны обрыва. Тут ограждение чисто символическое, чтобы вниз не свалиться. А не чтобы снаружи не пробрались, и дозорных нет. Так что отсюда нападения никто не ждет, и мы зайдем с тыла, мягко, плавно, аккуратно. Стинг расплылся в ухмылке. И Ката пихнула его локтем. «Эй, ты чего? Я же ничего не сказал!» «И так понятно, что хотел вякнуть какую-нибудь пошлятину!» Терехов цыкнул на них и продолжил. «Первый пойдет мангуст, сбросит нам веревки. Он достал из инвентаря здоровенный моток тонкого, но прочного троса. Еще один такой же оказался у Дока. Как только все будем наверху, дуем прямиком в шахты. А там точно охраны нет?» Может и есть. Но когда начнется замес с корсарами, всех наверняка перебросят в другой конец лагеря, к стене. Нам главное успеть воспользоваться неразберихой. А в шахтах-то что делать? Серебришка набрать? Ну, если будут попадаться самородки, можно и прихватить. Руду грести нет смысла. Она тяжелая, но не особо дорогая. Только зря инвентарь забьем. А главных задач две. У нас с доком 6 бутылей взрывного зелья. Должно хватить, чтобы устроить там хороший обвал. Надо только место подходящее найти. Так вот для чего мы их готовили. Да, Сергеевич, для этого. Это первая задача. Вторая – пустить в расход неписей шахтеров. Они бессмертные. Но респаун у них долгий – две недели по местному времени. Сколько их там, точных данных нет. От 20 до 40. Но за каждого заплатят по два золотых. Только скальпы надо будет собирать для доказательства. Берс одобрительно хмыкнул. они вооружены?» спросил я. «А как же? Кирками, лопатами, молотками всякими, но они не бойцы. Так что, думаю, даже ты справишься». Я стиснул зубы. Спрашивал-то я вовсе не потому, что опасался схватки. Скорее наоборот. Перспектива резать мирных беззащитных работяг, пусть и неписей, не особо вдохновляла. «Вылазка дерзкая, и времени на нее у нас в обрез», продолжил Терехов второго такого шанса не будет, так что нужно постараться нанести Дервишам максимальный ущерб. Без неписи шахтеров у них добыча руды упадет на порядок, а если еще и шахту удастся обвалить, то мы им основательно подорвем экономику. На верхних уровнях там железные жилы, а глубже серебро и, по слухам, даже самоцветы какие-то. «А как выбираться-то оттуда будем?» – спросил Стинг. «Как им кверху?» – помрачнел паладин. Если повезет, то сделаем дело быстро и успеем свалить через обычное заклинание возврата. Но оно не работает, если поблизости согревшиеся на тебя противники, возразил Док. Вряд ли мы успеем вырезать всех, прежде чем нас обнаружат и не отправят за нами карательный отряд. Итог все равно один, отрезал Терехов. Отправимся дружно к Мингиру, Только уже принудительным путем. И с пустыми инвентарями. Надеюсь, никто особо ценного с собой не таскает, все промолчали. Паладин свернул карту, бросил ее в инвентарь, собрал остальные свитки. Взгляд его задержался на одном из них, небольшом клочке пергамента с печатью львиной стражи. «Погодите-ка! Это что за...» Он мотикнулся, вытаращив глаза на пергамент. «Будто на что-то немыслимое!» Я, наконец, разглядел, что у него. Ярлык на квест, связанный с двухголовым огром. Я сам отдал ему эту бумажку в прошлую игровую сессию, когда рассказывал о квесте. «Ну, мангуст!» — прорычал паладин таким тоном, что я невольно попятился. «Да что ж с тобой за проклятие это такое? Косяк за косяком!» «Че ты взъелся-то, Лень?» — попытался вступиться за меня док. Терехов молча всучил ему пергамент. Маг пробежал взглядом по строчкам, присвистнул. «Да чего там?» Не выдержали и остальные, наперебой выхватывая друг у друга грамоту. Потянулся к ней и я. Хотя и примерно помнил, что там написано. Надо же глянуть, чего командир так сбеленился. Наконец удалось отобрать ее у Стинга. Вроде все то же самое, ничего не изменилось. 5000 ахнул Берс. «Да ну, глюк, наверное. Награда просто неправильно сконвертировалась после патча». «Или не глюк?» Задумчиво пробормотал Дог, И они очень сильно хотят избавиться от этого огра. Ах, вот в чем дело. Внизу, под описанием квеста и картой, с примерным нахождением огра, все так же красовались цифры 5000 и Рядом значок, обозначающий золотые монеты. Бред, конечно, какой-то. Награда за голову Дракенбольта составляла 5000 монет, но после патча старые монеты должны были превратиться в медики, но уж никак не в золото. А так, с учетом того, что в одной серебряной монете 100 меди, а в одной золотой 100 серебра... Да уж, нехило подрос куш. В десять тысяч раз. 5 тысяч голды! Ошарашенно пробормотал Терехов. И мы его просто отпустили. Он опять зыркнул на меня. «Да я-то тут при чем?» «А чья идея была помочь ему сбежать с серого пика? Ты же умудрился с ним договориться, дипломат Херов!» «Ага», — поддакнул Берс. «Если бы не мангуст, то и самого квеста на огра не было бы». Вдруг вмешалась Ката. «Да и какая разница? Мы этого громилу все равно завалить не смогли». «Но если бы не мангуст, огр бы до сих пор торчал в тех пещерах, и мы знали бы, где его искать, а уж как завалить придумали бы». «Ну да, нашел крайнего». «Кто командир-то?» «Чего это ты за него заступаешься?» не выдержал Берс. «Правда, что ли, глаз положила?» «А если и так, то что?» Рыжий фыркнул, мельком окатив меня презрительным взглядом. «Ага, так я тебе и поверил. Просто позлить меня хочешь». «Так заткнулись все!» рявкнул Терехов. «На ваши амурные разборки точно времени нет. Выдвигаемся. Мангус, ты впереди. Высматривай место, где лучше подняться». И учти, если и в этот раз накосячишь, можешь считать, что испытательный срок у тебя закончился прямо сегодня. О, да ты мотиватор от Бога! Язвительно усмехнулся я и, не дожидаясь остальных, потопал в сторону рудника. Слушать дальше их грызню не очень-то хотелось. Вот уж действительно название для гильдии подобрали подходящее. Лаются между собой, как собаки. Отвесные склоны плато напоминали срез засохшего песочного торта. Явственно проглядывали горизонтальные слои разных оттенков, от желтого до темно-коричневого. Сама порода была неоднородной по прочности, поэтому некоторые слои были изрядно выветрены и образовывали глубокие выемки. Никакой растительности типа плюща или мелких кустарников, как на зло не было. Жаль, было бы удобно цепляться. У меня при взгляде на эту скальную стену срабатывало нечто вроде профессионального чутья. Там, где другие увидели бы лишь каменные глыбы, у меня сразу же вырисовывались ступеньки, карнизы, места для упора. такие предварительный маршрут наверх. В реале можно было бы сразу подсветить все эти места с помощью НКИ. Здесь этого здорово не хватало. Придется ориентироваться чуть ли не на ходу. Псы двигались за мной. На удивление почти бесшумно и жались к самому подножию скалы, чтобы их нельзя было увидеть сверху. Мне же, чтобы оглядеть склон, поневоле приходилось немного отдалиться от него. Наконец, я разглядел на кромке обрыва деревянное ограждение и зашкуренных жердей. Вот и территория рудника. Подниматься придется где-то здесь. Осматривал склон я минут 15. Терехов и Берс уже шикать на меня начали, пытаясь привлечь внимание. Сверху же яственно доносились какие-то выкрики. Похоже, отряд корсаров был уже у ворот лагеря. Я, наконец, более-менее прикинул маршрут. Подниматься буду, ориентируясь на вон тот выступ у края, похожий на треугольную часть наковальни. Отсюда, с подножия, каменная стена передо мной казалась непреодолимым препятствием. Да и ключевых мест, которые я высмотрел со стороны, отсюда видно не было. Оставалось только надеяться, что я все правильно разглядел и запомнил. Маршрут предстоит довольно извилистый, зигзагообразный. Я восстановил жемчужиной заряды ЦИ до полной шкалы. Возможно, в некоторых местах мне пригодится прыжок лягушки. Вес тела снизить, ногами получше оттолкнуться. Еще бы, конечно, альпеншток пригодился, раз уж я тут разыгрываю из себя скалолаза. Впрочем, пользоваться я им все равно толком не умею. При подъеме на здание он ни к чему, да и вообще я обычно обходился минимумом снаряжения. Главное, чтобы руки-ноги не подвели. И рефлексы. Я взял короткий разбег и, подбодрив мышцы лягушкой, сиганул на стену, пытаясь с ходу допрыгнуть до горизонтального уступа метрах в трех с половиной над землей. Успел зацепиться только самыми кончиками пальцев, но удержался и, подогнув ноги, успел упереться носком правой ступни в небольшой выступ, Получился этакий Кэтлип, как называют его паркурщики. Со стороны, наверное, смотрелось, будто я так и задумывал. Стиснув зубы, подтянулся, нашел упору для второй ноги и покарабкался дальше наверх. Не торопился, но и темп старался не сбавлять. Тем более, что тут, в виртуале, одной проблемой меньше. Не приходится думать о том, как распределять силы для подъема. Усталости и слабости Если только на тебя не повис какой-нибудь дебаф, не чувствуешь. Звуки битвы сверху доносились все яственнее. Крики, топот, звон скрещивающихся мечей, какой-то ляск. Оставалось только надеяться, что под шумок и правда удастся пробраться в шахты незамеченными. Последний участок подъема оказался самым сложным. Край скалы немного нависал над пропастью, как козырек. Место, где удобнее будет выбраться на плато, метрах в пяти левее. По такому отвесному склону это огромное расстояние, замучаешься карабкаться. Но можно опять воспользоваться лягушкой и попробовать допрыгнуть вон до того выступа под самым краем. Можно одним махом преодолеть две трети пути. Главное успеть хорошенько ухватиться, если ладони соскользнут. Я еле удержался от того, чтобы посмотреть вниз. Уверенности это точно не прибавит. Чуть сместившись левее, я нашел надежную опору для обеих ног, сконцентрировался, разглядывая выступ, до которого хотел допрыгнуть. В реале я в такие секунды вообще ни о чем не думаю, полагаюсь на рефлексы и мышцы. Это примерно как опытный стрелок уже не особо задумывается над положением прицельной планки, над направлением ветра. Он просто сосредотачивается на мишени, представляет, куда хочет попасть. Все бы ничего, но то тело которым я сейчас не мо ⁇ Точнее, мо ⁇ но я к нему толком не привык, еще не изучил, на что оно способно. Тем более, что способности эти меняются по мере прокачки. А плевать, прыжок лягушки. Ноги оттолкнулись от скалы, как пружины, сильнее, чем я ожидал, и даже, пожалуй, сильнее, чем следовало. Короткое ощущение полета, и я хватаюсь за заветный выступ. Одна ладонь соскальзывает, больно ударяюсь коленкой о скалу. Из глотки вырывается короткое и яркое, как выстрел, ругательство. Каким-то чудом удерживаюсь на стене, свободной рукой нашариваю глубокую горизонтальную трещину и подтягиваюсь чуть выше. Все, до края буквально руку протянуть. «Эй, ты слышал?» «Чего?» «Да там, за обрывом. Кто-то крикнул, кажется». Я скрижетнул зубами, прижимаясь к скале. «Да твою ж мать!» Все-таки есть патрули и здесь, с южной стороны. Да где? Не слышно вроде. Голос раздался уже ближе, прямо над самой головой. Меня они вряд ли видят, кромка слегка нависает над пропастью, так что, чтобы разглядеть меня, надо подойти к самому краю, да еще и выглянуть. Проверить надо. Ну, проверь. Не особо-то решительные вояки. Впрочем, все нормальные бойцы наверняка отбивают штурм, а здесь оставили дежурить каких-то нубов. Но от этого не легче, чтобы обнаружить меня и спихнуть вниз копьем, много ума не надо. Я пошел в банк «Да здесь я! Быстрее, помогите подняться!» «Ты кто?» – стрепенулся патрульный. До меня донесся звук приближающихся шагов, над головой замаячила тень. «Кто, кто? Санта-Клаус!» – рявкнул я. Помогите, говорю, быстрее, а то всю турку расскажу. Вылетите из клана оба. Дозорные зашушукались между собой. Чуть погодя над кромкой обрыва, показалась голова в дешевом кожаном шлеме с металлическими бляхами. Ну точно, нуб какой-то. Не успел он меня толком разглядеть, как я вмазал ему кулаком прямо в нос. Учитывая мое положение, особо сильного удара не получилось, но от неожиданности бедолага опешил. Воспользовавшись этим, я ухватил его за воротник и сдернул вниз. Чуть сам не сорвался, но получилось удачно. Кувыркнувшись с обрыва, противник полетел вниз спиной, вереща как резанный. Я ухватился за край и рывком выбросил тело вверх. Второй дозорный, тоже в дешевой кожаной броне, с короткой пикой перевес, вытаращился на меня как на привидение. Попробовал было пырнуть, но я легко увернулся, Даже хвоста ящерицы не понадобилось. Свой шест я пока не успел достать. Но и без него горе-боец, похоже, меня здорово напугался. Мы с ним закружились друг напротив друга, будто привязанные к невидимому столбику. Он снова бросился в атаку и пришлось отводить копье прямо руками. Удалось перехватить его рядом с наконечником. Дернул в сторону, так, чтобы противник потерял равновесие. Здорово пожалел, что не выучил атакующих приемов. Сейчас бы жахнуть его каким-нибудь водяным столбом, оглушить на пару секунд. Пришлось выкручиваться с тем, что есть. Попробовал было пнуть его, но он увернулся. Психанов оттолкнул его копье в сторону, подпрыгнул и в воздухе активировал лягушку, целясь обеими ногами ему в грудь. Получилось даже эпичнее, чем я ожидал. Беднягу отбросило от меня спиной вперед, будто взрывом. Снеся по пути хлипкие перила и зашкуренных жердей, он нухнул в пропасть вслед за напарником. Хотелось бы мне сказать, что я, в свою очередь, эффектно кувыркнувшись, вскочил на ноги, как заправский ниндзя. Но буду честен, увы. Отлетев по инерции назад, я прогремел костями и лысой башкой по камням. Да так, что перед глазами все поплыло. К счастью, дыбав от оглушения длился недолго. Быстро огляделся, Больше никого из Дервишей поблизости не было, зато на противоположном краю лагеря развернулось настоящее побоище. Нападающим даже удалось обвалить участок чистокола и теперь они перли туда, как вода в пробоину. Шуму и криков было столько, что вряд ли нашу небольшую потасовку кто-то заметил. Оглядев ограду, тянущуюся вдоль обрыва, я выбрал два самых крепких столба. Привязал к ним концы веревок и сбросил матки вниз. Самому мне торчать рядом, дожидаясь, пока отряд вскарабкается наверх, совсем не улыбалась. Боюсь, что даже с веревками у них на это уйдет больше времени, чем у меня. Отбежав чуть в сторону, я вскарабкался на крышу ближайшего большого строения. Судя по большой каменной трубе, это что-то вроде плавильного цеха. Дымит здорово, но ветра, к счастью, нет, и дым столбом уходит вверх. Отсюда открылся отличный обзор на весь рудник. Прямо 4D кинотеатр. Места, правда, не в первом ряду, но поближе к сражению мне не особо-то и хотелось. Даже отсюда схватка выглядела жутковато. Десятки сцепившихся друг с другом тел, лязг оружия, яростные боевые кличи и отчаянные вопли раненых. И кровь. Целые лужи крови. В артере кровь, как в старинных фильмах Тарантино. Слишком ярко и ее слишком много. Или может так только кажется, из-за того, что ее здесь так легко проливать. Чуть дальше к северу, уже за границами рудника, я разглядел возвышенность, на которой тоже шла какая-то возня. Там было не меньше полусотни бойцов. Часть из них сгрудилась вокруг высокого каменного столба. Остальные окружили их, держась на расстоянии, будто очерченные невидимым кругом. «Да это же Мингир! И похоже, между теми, кто уже умер на основном поле битвы, там разворачивается свое противостояние. Второй тур, так сказать. Тут же вспомнились двое дозорных, которых отправил полетать в пропасть. Если они тоже приземлились в поле действия этого мингира, то могут поднять тревогу. Вряд ли у таких нубов есть свитки чата. Но они могут добежать до кого-то из офицеров, и тогда я оглянулся в сторону обрыва. Стинг и Ката были уже наверху и помогали забраться Берсу и Терехову. Пожалуй, уже пора возвращаться. Напоследок, окинув взглядом развернувшуюся у стены бойню, я понял, что времени на диверсию у нас не так уж и много. В этот раз атакующие серьезно потрепали оборону. Горело, как факел, одна из башен лучников, обширный участок деревянных укреплений был снесен напрочь. Десятка-три рейдеров даже прорвались на территорию рудника, но отряд этот на глазах таял под ударами горстки закованных в серебристую броню рыцарей в белых плащах. Видимо, это как раз неписи, о которых рассказывал Берс. Орудовали они огромными двуручными мечами, от ударов которых, кажется, не было спасения. Увидев, как один из них буквально развалил надвое очередного нападающего, я содрогнулся. Очень не хотелось бы даже увидеть такое вблизи, не то чтобы участвовать в схватке. А еще вдруг подумалось, что если в шахтах мы попробуем воспользоваться заклинанием возврата, то скорее всего окажемся в зоне действия как раз того Мингира, где сейчас сгрудились убитые в ходе штурма. Нужно будет постараться сразу же пробиться к камню и выйти из игры, чтобы перезайти в гавани. Иначе можно умереть и второй. Судя по всему, не только псы имеют обыкновение добивать ослабленных противников под мингиром и даже его защитное поле не спасает и плевать на правила игры на правила честных поединков это уже не игра это война а на ней все средства хороши Ты куда делся встрепенулась Ката когда я подбежал к остальным мы уж думали ты сбежал куда-то Рошего живы обо мне мне проворчал я давайте быстрее уже еще немного и штурм отобьют а там и за нас примутся. Берс, Док и Стинг, кряхтя и матерясь, тянули наверх Данилу. Здоровяку подъем дался тяжелее всего. Пустили его последним, причем пользовался он обеими веревками сразу. Одна могла и не выдержать его веса, основательно увеличенного стальными доспехами. Наконец, его выволокли наверх и помогли подняться на ноги. А вот отдышаться уже не дали. Терехов тут же дал команду выдвигаться. Стараясь не выбегать без нужды на открытое пространство, мы ринулись к входам в шахты. Выбрали самый ближний к обрыву. Терехов сказал, что под землей все ходы все равно пересекаются, так что без разницы, через какой входить. Мы нырнули в темный зев шахты, как в пасть окаменевшего чудовища. Звуки битвы доносились до нас даже здесь, но быстро утихали, заглушаемые топотом наших ног, повторяемых эхом. Страха и даже волнения не было. Наоборот. На меня вдруг накатила какая-то странная отрешенность. Будто из Эйдеса я переместился в обычную 3D-проекцию и смотрю на все происходящее со стороны, как кино. И то, что я видел, мне не особо нравилось. Псы рыскали по вырубленным в толще скалы штрекам, неся с собой смерть и разрушение. Безжалостно рубили шахтеров, снимали с них скальпы, переворачивали попадающиеся на пути тележки и вагонетки в поисках самородков тушили за собой факелы, погружая туннели во тьму. Видно для того, чтобы помешать преследователям. Мы забирались все глубже и глубже, и я удивился, насколько же Дервишам удалось разработать этот рудник за такое короткое время. Ведь всего около месяца со старта игры прошло. Впрочем, я все время забываю, что время здесь течет в 8 раз быстрее. Это для отдельного игрока, проводящего по сеансу каждую ночь, день в Арторе чередуется с днем в реале. Но когда он выходит из игры, то не останавливается. А в более-менее крупной гильдии часть игроков в онлайне в любое время суток. Ну и, конечно, неписи. Понятно, почему дервиши закупили для разработки рудника неписи шахтеров. Наверняка поначалу все средства в них вкладывали. Непись не игрок. Он всегда онлайн и всегда делает то, что ему положено. Не сбежит, не предаст, не передумает если только это не заложено в его модель поведения самими разработчиками. А игроки? Игрокам остается лишь пожинать плоды трудов этих бедолаг. В какой-то момент я немного замешкался и отстал от группы. Из бокового ответвления шахты на меня вдруг выскочил один из шахтеров. Здоровенный потный бугай в полотняной безрукавке и мешковатых штанах. Руки у него были толщиной с моей ноги, на бицепсах ветвились вздувшиеся вены. «Да уж, помахай целыми днями киркой, да повози тележки с рудой. Тоже неплохо разовьешь мускулатуру». Я еле успел вернуться от размашистого удара кайлом. Орудие чиркнуло по стене, высекая искры, активировал всплеск и вмазал пару раз шестом, целясь в голову. Попал. Только вот здоровяк от моего удара, который запросто раздробил череп Дреку, лишь чуть дернулся. А шест мой, треснув, переломился. «Черт! Я же его еще в лесу повредил» об башку того страшилища. Мне на выручку пришел Стинг. Он, как всегда, двигался чуть позади основного отряда, прячась за спинами бойцов ближнего боя. Секунд за пять он буквально нашпиговал шахтера своими цветными стрелами и не успел тот осесть на землю, подскочил к нему с ножом. А, ну как же, скальп же нужно забрать. Два золотых. Я отвернулся и, даже не поблагодарив его, поспешил дальше, догоняя остальных. Мне не очень-то хотелось оставлять компанию этим живодерам, но еще меньше мне улыбалось заблудиться здесь. В мозгу настойчиво билась мысль, отмахнуть которую не получалось. А вообще, этого ли я хотел, когда так рвался Вартер? Чего я вообще ожидал от игры? Романтики какой-то? Ну как же, мир меча и магии, приключения, путешествия, интересные задания и невиданные животные. Исследование этого огромного и загадочного мира – Причем прямо сейчас, на старте, пока толпы игроков еще не исходили континент вдоль и поперек. Сражения с монстрами, спасение принцесс, ну и последующее возлежание с ними на шелковых простынях. Чего уж греха таить. Из всего списка я за эти первые дни с лихвой хлебнул только одного – сражений. Но и те выглядели совсем не так, как я представлял. Никакой особой героики и романтики. Кровь, рев, мат – удары из-под и добивание раненых, трясущиеся от страха поджилки. Совсем не так я себе представлял игру. А может, я просто ошибся с выбором компаньонов? Приближение карательного отряда мы услышали сразу. Эхо далеко разносило по штрекам любые звуки. Дервиши опоздали. Мы к этому времени уже добрались до самых глубоких штреков. Если на руднике и остались в живых неписи шахтеры, то только везунчики, которых мы просто пропустили в этом лабиринте. Мы уже двигались в обратном направлении, к большой развилке на среднем уровне, от которой в стороны уходило штук 6 горизонтальных туннелей. Здесь было что-то вроде перевалочного пункта и место для отдыха шахтеров. Если получится обвалить потолок в этой узловой точке, то будет перекрыт доступ к двум третьим штреков, да еще и значительная часть неписей шахтеров, останется закупоренной на нижних уровнях. Неписи ведь не возрождаются у мингира, а просто воскресают на прежнем месте. «Может, ну его нахрен, Лео!» — крикнул Берс. «Провозимся сейчас и отступить не успеем!» «Стоять!» — рявкнул Паладин. «Уходить рано! Мы еще здесь можем так покуролесить!» От его кровожадной ухмылки мне стало не по себе то, что мы не успеем воспользоваться возвратом для бегства, стало понятно, когда на нас вылетели первые трое карателей. Это была лишь часть отряда, авангард, вырвавшийся вперед при прочесывании шахты. Берс и Молот разобрались с ними за полминуты, буквально размазав по стенке. Но дело было сделано, бой завязался, и с соседнего штрека доносился приближающийся топот основного отряда. Терехов с Доком, возились с небольшими глиняными амфорами, прилаживая каждый длинный фитиль и связывая фитили между собой. Взрывное зелье. Местная разновидность динамита, значит. Вот только как мы сами-то от взрыва убегать будем, если нас сейчас перехватят и окружат? Думать об этом было некогда. Дервиши повалили сразу из трех боковых туннелей. Их было больше десятка. А судя по шуму за их спинами, подкрепление не заставит себя долго ждать. Места здесь на развилке было много, но очень быстро стало тесно от бойцов. Те втекали через боковые проходы, как вода в бассейн. Что, неужели наверху уже разобрались с атакующими, и теперь все аравы ринулись на нас? Мы как могли оборонялись, защищая дока, который все еще возился с фитилями. Даже я подхватил какую-то лопату с длинным черенком и пытался отбиваться ею. «Сергеич, мать твою, не тяни!» заорал Терехов, отражая щитом удар сразу трех мечей. Данилу справа от него облепили со всех сторон, как собаки-медведя. Он рычал, отбиваясь и отшвыривая нападающих по одному, но было видно, что долго не продержится. Его то и дело пыряли мечами и копьями, выискивая бреши в доспехах. «Быстрее, док!» взвыл слева берс, получив стрелу в живот. Чуть позади меня методично щелкала тетива. Стинг не орал и не матерился, а, стиснув зубы, методично отправлял в полет стрелу за стрелой, пронзая противников почти в упор. После каждой пары выстрелов он смещался в сторону, не то выбирая позицию получше, не то наоборот, пытаясь укрыться от лучников противника. «Док, ну быстрее! Чего ты там завываешь опять?» Я обернулся на Дока. Тот подпалил конец связанных между собой фитилей, все громче распевая что-то на протяжный мотив. «Все по местам! Последний парад наступает!» Израненный Данила упал на колени, и на него навалились сразу человек пять, так что он исчез под телами нападающих. Слева из туннеля выбежало еще с десяток бойцов. Чуть позади них вышагивал здоровенный латник в серебристой броне. Его двуручный меч Бурый от потеков крови взметнулся вверх, будто заносимый над плахой секира-палача, один из тех самых неписей бойцов. «Док!» – заорали псы хором. Но я видел, что дело уже сделано. По фитилям стремительно бежали огоньки, разбрызгивая яркие искры, как у бенгальских свечей. Док, выпрямившись во весь рост, запел еще громче. «Врагу не сдается наш гордый варяг!» Я в ужасе оглянулся на догорающие фитили и по спине пробежал холодок ужаса. Да они ведь это специально. Мы здесь все сейчас сдохнем, прихватив при этом и своих противников. Взрыв в замкнутом пространстве, даже если не обрушит потолок, все равно превратит эту шахту в нашу братскую могилу. Пощады никто не желает, уже хором подхватили псы, гребанные самоубийцы. Я зажмурился, но даже сквозь закрытые веки глаза резанула яркой алой вспышкой.